15. Каждый раз, когда выпадал свободный вечер, Влад спешил со службы домой, в свою тихую казенную квартиру, чтобы побыть одному, взвесить плюсы и минусы, выработать тактику и стратегию, но почему-то оказывался не дома, а у Шуры. Ноги сами туда несли. Он доезжал до метро «Сокол», садился в трамвай, вылезал через пять остановок, бодро шагал по грязным немощенным улицам и вдруг резко останавливался, таращил глаза, крутил головой, осознавал, куда и зачем идет, но повернуть назад уже не мог. К дому подходил незаметно, со стариками-хозяевами не сталкивался. Их будто вовсе не существовало. Лишь слабоумный Фили иногда появлялся, тяжело топал на веранде, заходил в комнату, сваливал дрова у печи. Шура разговаривала с Филей ласково, как с ребенком, поила чаем. Филя пил с отвратительным громким свистом, посасывал сахарок, размачивал баранку в стакане и грыз ее краем щербатого рта. Рядом на табуретке лежал его топорик. Пухлая рожа, слюневый бесформенный рот, рыжеватый пух на подбородке, громкое возбужденное мычание. Все это здорово бесило. Хотелось вытолкать уродов за шею, но Влад жестко контролировал свои эмоции. Урод был очень силен физически, мог дать сдачи. Но не стрелять же в него из стабильного оружия. Потом неприятности не оберешься. Узнают на службе, придется писать кучу объяснительных. Что он делал в этом доме, кто такая Шура, каков характер их отношений. Влад не скрывал свою связь, но старался не афишировать. Чем успешнее работаешь, тем больше завистников, прицепиться могут к чему угодно. Оглянуться не успеешь, подставят, затопчут. Впрочем, на службе личная жизнь капитана Любова никого не волновала. Пока, во всяком случае. Единственным человеком, который мог бы догадаться, что у него появилось собственное, не казенная девочка, был Федька-уралец. Но Федька интересовался только собой. Задавая вопрос, никогда не слушал ответ, сразу перебивал «а вот я, а вот у меня». Федька считал свою личную жизнь бурной и увлекательной. На самом деле он утешался казенными куклами, но искренне верил, что каждая очередная красотка втерилась в него как кошка и взахлеб хвастал победами по бабской части. «Пока, молодой, надо нагуляться сласть потом женюсь, остепенюсь», — рассуждал Федька. «Дети, семья, ну, как положено». Однажды ранним утром, после ночи допросов, Влад вернулся домой и на подоконнике между этажами увидел Федьку. Очень хотелось спать, но пришлось вести балбеса к себе. От него разило перегаром, он шмыгал носом и бормотал. «Да я же эту суку пальцем не трогал! Уранье! Провокация! Нагулял неизвестно от кого, а на меня валит! Твой, он говорит, точно твой, и по срокам все совпадает!» Влад удивился. По собственному опыту знал, что с казенными куклами таких проблем не возникает. Может, они и залетают иногда, но сами с этим разбираются, претензии не предъявляют. Неужели балбес нашел кого-то на стороне? Шантажирует меня, тварь! Женись или повешусь. Влад зажег огонь под чайником и насмешливо бросил через плечо Ну, и пусть вешается, тебе-то что? Э! <связывая> Федька помотал головой, зажмурился и выпалил петушиным фальцетом Она, мой агент! Влад тихо присвистнул. «Да, похоже, балбес допрыгался. Интимная связь с агентом — это не шутки. То есть в целях вербовки, при оперативной необходимости, с одобрения руководству можно, да только у Федьки явно не та ситуация». «Мне повезло», — подумал он. «Шура чем-то там переболела в эвакуации и стала бесплодной. Но даже если вдруг залетит, не посмеет предъявлять претензии, тем более шантажировать». Повезло, что моя связь ни малейшего отношения к моей службе не имеет. Хотя при чем здесь везение? Иначе быть не может. Ясно же, кто я и кто он. Влад сел, протянул балбесу носовой платок. Сопли утри и расскажи все по порядку. Федька высморкался, заговорил механическим голосом, будто начальству докладывал. Встречались на конспиративной квартире два раза в неделю. Вроде нормально работала, информацию давала регулярно, добросовестно. Отношения чисто деловые, с моей стороны никаких намеков, все строго в рамках служебной инструкции. — А че тогда дергаешься? Федька скорчился, губы задрожали, опять послышался тоненький долгий звук. Влад выключил газ под чайником, налил себе и ему, покрепче, положил подво куска сахару. «Выпей горячего, соберись!» Федька послушно отхлебнул, всхлипнул. «Напишет она на меня, сволочь! Главное дело, врет, сука, будто я, пользуясь служебным положением, склонил ее, а теперь угрозами принуждаю к нелегальному аборту!» «Погоди!» — А как же она напишет? Ни фамилии твоей, ни чины, ни должности не знает. Быстренько под любым предлогом скинь ее кому-то другому, и ни черта она не докажет. — Ага, попробуй, скинь. Она за мной числится, все наши встречи документально зафиксированы, все разговоры запи... Влад быстро приложил палец к губам, пристально взглянул на балбеса и бодро произнес. — Федь, а Федь, а пойдем подышим. Балбес, всхлипнув, закивал. «Точно! Хорошая идея! Мне на воздухе сразу полегчает, голова трещит, ни черта не соображаю!» Они поднялись к Федьке, чтобы он оделся, потом вышли на улицу. Еще не рассвело, сыпал медленный мелкий снег. На остановке серая тихая толпа ждала трамвая. «Ну, теперь выкладывай», — сказал Влад, когда отошли подальше от толпы и зашагали по пустому Покровскому бульвару. Да понимаешь, винцо закусочка, то да се. там ещё диван такой большой, мягкий». Он достал из кармана платок и принялся сморкаться. «На том диване ты ее и склонил?» Еще неизвестно кто кого». Она нарочно юбку надела широкую, чтобы задиралась до подвязок, и блузку такую специальную, ну, у которой пуговки сами расстегиваются, будто случайно, еще волосами встряхивала, помаду вынула, стала губ мазать, ресницами помахивать. Ну, знаешь, как они это умеют? Знаю, кивнул Влад, дальше. Ну что, дальше ясно, не сдержался я. И часто ты не сдержался. «Ты о чем вообще думал? Забыл, что на конспиративных квартирах прослушки стоят?» Балбес надулся, запыхтел, пробубнил сердитым баском. «Влад, ну хватит! Мне и так хреново!» Белёсые брови вздыбились, нижняя губа выпятилась и задрожала. Влад понял, что перегнул палку. Друг ждал сочувствия, а не насмешка упреков федь я просто пытаюсь разобраться насколько все серьезно поэтому спрашиваю мягко объяснил он какая на ней была юбка блузка к делу не относится передо мной оправдываться не надо скажи лучше кто она где работает с каким контингентом федька резко остановился вытаращил глаза взвизгнул ты ох... оперативник не имел права раскрывать своих агентов никому Судя по такой бурной реакции, этот пункт служебной инструкции Балбес усвоил накрепко. Стараниями дяди, конечно. А вот о том, что спать с агентами не стоит, дядя сказать забыл. «Ладно», — Влад кивнул. «Не хочешь — не надо». «Что значит «не хочу»? Не имею права, это же должностное преступление». Влад ничего не ответил, только пожал плечами. Несколько минут шли молча. Балбес пыхтел, кряхтел, наконец не выдержал. «Я по-хорошему намекнул ей, мол, давай договоримся, ты эту свою бабскую проблему решаешь, я тебе ущерб моральный и материальный возмещаю, и спокойно работаем дальше». «То есть денег предложил?» «Ну да, а как иначе-то? Ведь не отвяжется. Главное дело вначале согласилось, и потом вдруг заортачилось, поперло на меня с шантажом угрозами». Может, мало предложил? Федька так сильно замотал головой, что слетела шапка. Он присел, поднял ее и снизу вверх взглянул на Влада. Я сумму вообще не называл, сказал, дам, сколько нужно. Она вроде согласилась, притихла. Ладно, говорит, подумаю. А потом... Он сморщился, принялся ощущать со своей шапки грязь, но руки так дрожали, что он опять ее выронил. Влад поднял, отряхнул, нахлобучил балбесу на голову, легонько похлопал его по плечу. «Эх, кончай киснуть. Первым делом надо выяснить, написал или еще нет». Федька замер. На мокром от слез лице читалась напряженная работа мысли. Он выпучил глаза и прошептал. «Как?» «Поговори с ней. Денег больше не предлагай. Изобрази чувства». Попроси прощения, скажи, что любишь, успокой, расслабь. Ну, не мне тебя учить, ты же умеешь». «Пробовал», — Федька махнул рукой. «Люблю, мол, с моей стороны все серьезно. Просто с ребенком спешить не стоит. Надо сначала привыкнуть нам друг к дружке, а потом уж, когда поймем, что подходим характерами, тогда будем решать насчет детей». Странно, Влад нахмурился. «А что же она вдруг на тебя так взъелась?» «Это они на нее повлияли», — прошептал Федька. «Сама она вряд ли решилась бы». «Кто они?» «Ну кто? Докторишки! Жиды-заговорщики!» Он скорчил рожу и пропищал противным бабьим голосом. «Доктор сказал, есть риск, что я больше забеременеть никогда не смогу». «Погоди», — перебил Влад. У нас аборты вообще-то запрещены, это уголовная статья. Ой, ладно, брось, она сама медсестра в больнице работает. На лапу дать, не жадничать, сделают тихо, аккуратно, и все шито-крыто. Так может, они там догадываются, что она агент? Влад остановился, полез в карман за папиросами. Да, вляпался ты крепко. О, не приложу, как тебе помочь? Федька взял папиросу из его пачки, прикуривая, поднял опухшие красные глаза, жалобно пробормотал. — Влад, ну придумай что-нибудь, ну ты же умный. Гости разъехались, Клавдия и прапорщик домывали последние тарелки. Вячеслав Олегович надел пижаму, почистил зубы, залез под одеяло, взял свежий номер толстого литературного журнала. В голове кружилась карусель пережитого дня. От этого навязчивого кружения слегка подташнивало. Оксана Васильевна в теплой ночной рубахе сидела перед трильяжем и расчесывала короткие светлые волосы массажной щеткой. «С этим надо что-то делать», — произнесла она, как бы размышляя вслух, но достаточно громко, чтобы муж услышал и отвлекся от чтения. «С чем именно?» — Вячеслав Олегович поправил очки и перевернул страницу. — Вика ведет себя отвратительно, нарочно подставил меня, опозорила перед Галиной и Зоей. — Значит, кумушки все-таки проболтались. Галанов печально вздохнул. Конечно, она взбесилась, но и Вика хороша со своими шуточками. — Ну что ты молчишь и вздыхаешь? Жена отложила щетку и открыла банку с кремом. Отвратительно подставила, опозорила, пробормотал он, не отрываясь от журнала. И ты еще будешь говорить, что я перебарщиваю с эпитетами. При чем здесь эпитеты? Не придирайся к словам. Ну, извини, я как-никак писатель, хм, он хмыкнул. Слова для меня значат много. Она выдвинула вперед нижнюю челюсть и принялась похлопывать между подбородком и шеей. Он покосился на ее отражение и понял, что следующие несколько минут пройдут в тишине. Он знал наизусть этот ежевечерний ритуал. Вот сейчас кончики пальцев пройдут с мелкой дробью по скулам и вокруг прикрытых глаз. Потом она приблизит лицо к зеркалу, подвигает губами, бровями, выдернет пинцетом несколько лишних волосков, откинется на спинку стула, вздохнет, размажет по рукам остатки крема, и лишь после этого продолжит разговор. Он поймал себя на том, что в третий раз читает один абзац. Карусель замедлила ход, стала застревать на отдельных эпизодах. Поросячий виск, запах валерьянки, чужой голос за стенкой, чужой язык, испуганный шепот Глеба. «Это арабский!» в тот момент вячеслав олегович пережил целую бурю чувств возмущение унижение бессилие чужой человек заперся в его кабинете болтал по телефону как у себя дома да еще по арабски потом когда люба извинился все объяснил полегчало а когда принялся нахваливать его книги и попросил автограф стало совсем хорошо как же я истосковался по читательскому вниманию По доброму слову, подумал Вячеслав Олегович, была в его речах приторность, чрезмерность, да просто грубая лесть, а я развесил уши, растек с киселем. Слава, почему ты ведешь себя так, как будто ничего не произошло? Оксана Васильевна размазала крем по рукам и промокнула лицо салфеткой. «А что произошло и как я должен себя вести?» — спросил он с иронической серьезностью, словно разговаривал с ребенком. Она погасила бран над трельяжем, пересела на кровать, выдержала долгую трагическую паузу и нарочито спокойным голосом произнесла. «Дуся научила ее вязать. Наша дочь вяжет». Это прозвучало так, словно речь шла о чем-то постыдном и опасном для жизни. До сих пор любое упоминание старой няни бесило ее. Дуся была виновата в ее конфликтах с дочерью, настраивала Вику против матери. По Дусиному научению Вика постоянно возражала, спорила, хамила, делала все не так, как Оксане не хотелось. У него едва не сорвалось языка «ну и что?». Но он промолчал, только подумал. «Видишь дочь раз в месяц, и пара часов не можешь продержаться, чтобы не раздуть очередной скандал из-за любого пустяка». Жена стала изображать в лицах свой диалог с Галиной и Зоей. За них она говорила тонким ехидным голосом, за себя — низким и рассудительным. «Ах, какой!» «Я талантливая девочка, прям золотые руки!» Я готова была сквозь землю провалиться, улыбаюсь, как идиотка, глазами хлопаю. А они... «Ксанчик, ты что, не в курсе?» «Няня Дуся передала ей нитки из Оренбурга через внучку, и вот эту прелесть, которая на ней, она сама связала из Дусиных ниток!» «Успокойся!» — он взглянул на нее поверх очков. Оренбург, внучка, нитки. вик просто шутила, забавлялась. Ты же знаешь эту ее манеру. Совершенно ничего обидного для тебя. «Между ними сохранялись тайные контакты», — перебила жена с нервическим взвизгом. Вика до сих пор иногда называет себя Тошей. Мы же с тобой дали ей прекрасное имя, Виктория. Старая корга нарочно ее переименовала, чтобы отдалить от нас, перекроить ее личность на свой лад, Тоша. Она заикалась, дети ее дразнили, Вика заика, напомнил Галанов. Произносить Вика ей было трудно, тянула В, спотыкалась на К, а Тоша вылетала легко. На самом деле это я придумал так ее называть. Хватит! Я отлично помню, кто это придумал. Заикался она, между прочим, из-за Дусиных страшных сказок. Ну, каких еще нам ждать сюрпризов? Сегодня она вяжет, как жалкая домохозяйка, убогая бездуховная мещанка. Завтра окажется, что она в церковь входит, папам ручки целует. Ее выгонят из комсомола, из института. Ты что, не понимаешь, насколько это серьезно? Дуся продолжает на нее влиять! С того света? Оксана Васильевна застыла, будто его слова вызвали у нее болевой шок. Она всегда так делала, если он не заводился вместе с ней, сохранял спокойствие и рассуждал здраво. Несколько секунд она сидела молча, наконец погасила лампу на своей тумбочке, откинула край одеяла, улеглась, повернулась к нему спиной, принялась вздыхать и всхлипывать. «Я в нее всю жизнь вложила». И ни малейшей благодарности, никакого уважения. Все только мне назло, лишь бы побольнее уязвить, унизить. В такие минуты он чувствовал к ней сильную жалость и нежность. Она становилась собой, настоящей. Из-под маски властной амбициозной тетки, работника идеологического фронта, вылезала беспомощная маленькая девочка. Глупая, болезненно обидчивая вредина. Никто, кроме него, не знал этой ее несчастной сути, никто не мог приласкать и утешить. Он обнял ее, дождался паузы между всхлипами и зашептал. ну Ксанчик, не преувеличивай, не выдумывай. Вик очень любит тебя, просто у вас обеих трудный характер. Обе спорщицы, вот ты и спорите из-за каждой ерунды». «Лучше скажи, как тебе, Любой?» Она прерывисто вздохнула, высморкалась и произнесла вполне спокойным голосом. «Очень приятный, солидный. До сих пор неловко перед ним за мою глупую бабью реакцию на поросячий виск». А вот он ни малейшей неловкости не почувствовал, когда заперся у меня в кабинете, да еще соврал, будто ты ему позволила. — подумал Галанов и представил комично-жалобную рожицу Вики. — Только папе не говорите. В случае чего валить все на маму. — Тебе он вроде тоже понравился? — Оксана Васильевна зевнула. — Вы так долго с ним говорили? — Мы оказались давними знакомыми. Он вырос в горловом тупике. — Ой, надо же, как интересно. — Ничего интересного, — заметил про себя Галанов но все-таки лучше, чем слушать бесконечные претензии к дочери и жалобы на покойную няню. Я его не узнал, конечно, столько лет прошло. Мы редко встречались с Мельком, он погладил жену по волосам. В детстве я его не замечал, он младше года на три. Бегал по коридору какой-то шпендрик, его папаша пил крепко, лупил мать Антонину Ефремовну. Вот ее помню хорошо, совсем простая женщина, уборщица борщица Глядь на него не скажешь. Ну, дальше. — После войны я там прожил всего три года, потом переехал к тебе на Ну, Ты в Горловом очень часто бывал, иногда на ночь оставался. — Потому что папа тяжело болел. Когда он умер, мама стала болеть и глохнуть. — Ой, не напоминай, ужасно все это было. — Она шмыгнула носом. — Лучше про Любова расскажи. «После войны он чем занимался?» «Он служил в органах. Из горло переехал в казённую квартиру, приходил в гости к матери. Дослужился до майора. Весной 53-го его, конечно, турнули». «А почему, конечно? Уральцев вот не турнули, наоборот, продвинулся, дослужился до генерал-майора». «Уралец продвинулся, а Любова турнули, и он вернулся в Горлов». Он производил тогда странное впечатление. Вячеслав Олегович снял очки, выключил лампу на своей тумбочке. Ну все, Ксанчик, давай спать. Погоди, она приподнялась на локти. Что значит странное впечатление? Он ни с кем не здоровался, ни на кого не смотрел. Какая-то болезненная бледность, отечность, щетина. «Я грешным делом думал, сломался человек, запил». «Еще бы, судя по всему, достался ему крепко». Оксана Васильевна сочувственно вздохнула. «Нет, он не пил. Антонина Ефремовна говорила, он много вкалывает, готовится поступать в институт, на курсы ходит». «Если и Федя сохранил с ним отношения, значит, все было не так уж плохо. Уралец, а бы с кем не дружит». — заметила Оксана Васильевна. Вячеслав Олегович задумчиво помолчал и продолжил шепотом. — Однажды я остался у мамы ночевать. Не мог уснуть, вышел в кухню покурить и увидел его в коридоре. Он бормотал и размахивал сжатыми кулаками, будто дубасил кого-то. В кухне было темно, в коридоре горела лампочка. Он меня не заметил. Знаешь, это выглядело так, будто он помешался. Оксана Васильевна поудобнее устроилась у мужа на плече, чмокнула его в ключицу и совершенно по-детски прошептала «Дальше». Санчик, я правда почти ничего не помню. Мне было не до него, хотя в молодости меня сильно впечатлила его судьба. Я всю войну прошел и вернулся старшим лейтенантом. Он фронта не нюхал и дослужился до майора. Халеный, подтянутый, надменный, хозяин жизни, а потом в одночасье потерял все, рухнул с большой высоты. Не верилось, что сумеет подняться. Теперь вот доктор исторических наук занимает профессорскую должность в ИОН, читает спецкурс у Вики в институте, да еще и выглядит лет на десять моложе своего возраста только полысел и с усами расстался. «Надо с ним дружить», — строго заметила Оксана Васильевна. «И он это очень перспективно. Вики бы туда в аспирантуру, зацепиться, преподавать. Уралис, гаденыш, прятал такого полезного человека. Интересно, он женат? Дети есть?» «Понятия не имею». Оксана Васильевна зевнула, устроилась поудобнее у него на плече, Сонно забормотала. «Да, Горлов, жуткое место. Бутырка совсем рядом, аура тяжелая, мрачная, толстенные стены, колючка, башня от Пугачевской торчит. Я там бывать не любила, а ты в первые наши годы вообще не вылезал оттуда, дневал и ночевал, на машинке печатал, у этой, как ее...» «У голубива Елена Петровна. «Хромая, тощая, на бабъягу, похоже. К ней потом вроде внучка приехала». Шура. Вячеслав Олегович вздохнул, помолчал и продолжил чуть громче. «Елена Петровна была хорошим человеком, земля и пухом. Порядочная, образованная, интеллигентная. Первые мои статьи и часть кандидатской я печатал в ее комнате, на ее машинке». «Древний такой чугунный Ундервуд». «В 53 третьем у тебя появилась собственная Эрика». Она потерла щекой об его плечо. «Мой папа достал по случаю, подарил тебе на день рождения. Помнишь?» «Еще бы. Век буду благодарен Василию Игоревичу. Слушай, Ксанчик, у нас сегодня ночь воспоминаний. Мало тебе было полного дома гостей. Не наболталось?» ну завтра встанешь разбитая с головной болью все спи она и так уже спала его всегда поражало это ее свойство выключаться мгновенно на полуслове он лежал смотрел в потолок слушал ее мирное уютное сопение и думал а ведь я узнал его раньше чем он представился и напомнил о горловом тупике На самом деле я узнал его почти сразу, но надеялся, вдруг все-таки не он, просто похож. Вот уж кого точно не ожидал увидеть у себя на даче среди гостей. Зачем Федор притащил его? Почему именно сейчас? Наверняка знал о Горловом, но промолчал, не представил как бывшего соседа. Странно. Вячеслав Олегович осторожно переложил голову жены со своего плеча на подушку, выскользнул из спальни, спустился вниз, надел тулуп, валенки и отправился бродить по поселку. Ночь была тихая, звездная. Он шагал по узкой тропинке между сугробами, дышал морозным воздухом, слушал скрип снега под ногами, пытался успокоиться и договориться с самим собой. «Приехали, товарищ полковник!» Юра не сразу сообразил, где находится — в Утуку, в самолете, в кабинете Андропова или в своем далеком прошлом, рядом с умирающим отцом. Долго тер глаза, наконец разглядел сугроб под фонарем, деревянную горку в глубине двора, знакомый козырек подъезда в снежной шапке. Дверь квартиры на десятом этаже была открыта. Мама стояла в проеме. Даже в домашнем застиранном платье и теплых тапочках она выглядела элегантно. Он обнял ее, уткнулся носом в белоснежные, подстриженные аккуратным коре волосы. От мамы пахло антоновкой, теплым молоком и ванилью. Этот ее природный запах Юра помнил столько же, сколько самого себя. Что бы ни происходило, мамин запах означал, что ты дома и все будет хорошо. Она спросила, «Надолго?» «Ничего не знаю. Завтра точно не улечу», — пообещал он. «А в субботу?» Он пожал плечами и еще раз поцеловал ее в щеку. При ярком свете бра в тесной прихожей она вгляделась в его лицо и воскликнула шепотом. «О, Боже! Сию минуту в душе спать!» Он собирался выпить чаю, поболтать хоть немного, узнать, как дела у нее, у Глеба, у Веры. ли тетя Наташи, но после душа сразу уснул, только успел предупредить, чтобы достал из чемодана его костюм, повесила на плечики и поставила будильник на половину шестого. Нигде ему так сладко не спалось, как на этом древнем скрипучем диване. Он спал на нем в детстве, на самотеке. Двухэтажный деревянный дом во втором самотечном переулке, где он вырос, снесли семь лет назад. Мама получила двухкомнатную распашонку на десятом этаже 15-этажной новостройки в Сокольниках. Она трудно расставалась с привычными вещами. В новую квартиру, кроме дивана, переехали три венских стула, шаткая этажерка, колченогий журнальный столик, такой низкий, что, когда приходили гости, его использовали как табуретку. Окно и балконную дверь закрывали старые чернильно-синие шторы из плотной хлопковой диагонали. Вася однажды познакомился с портным частником и подбивал Юру сшить из каждого полотнища по штанам на брата. Портной обитал на Малюшинке, за центральным рынком. Шел 1947 год. Жрать было нечего, донашивали латанные обноски. Азартный, легкомысленный Вася твердил. «Штаны! Главное, штаны! Кузя своим в долг шьет, потом что-нибудь придумаем!» Юра тоже вначале загорелся, но, увидев Кузю, сразу остыл. Судя по роже, этот портной, если когда-нибудь держал в руках ножницы, то лишь в качестве холодного оружия. Надо совсем спятить, чтобы угодить к такому в должники а, скорее всего, он просто возьмет оба полотнище и поминай, как звали». Юра отказался рисковать, Вася щупал шторы и вздыхал. Через десять лет, во время фестиваля молодежи и студентов, они увидели, как выглядят штаны их несбывшейся мечты и узнали волшебное слово «джинсы». В шестьдесят первом Юра привел Веру к маме знакомиться и, когда провожал ее домой, услышал, «Между прочим, у вас на окне настоящие джинсы висят, сразу две пары. У меня партниха знакомая, сама клепки лепит, фирменные лейблы пристрачивает и берет недорого». Недавно Глеб навестил бабушку вместе с подружкой-одноклассницей. «Ого, какая тканька клевая, настоящий деним индиго восхитилась девочка. «Тут на двое штанов, а если с умом раскроить, еще и на мини-юбку хватит!» Вася так и остался ближайшим Юриным другом. Приятелей было много, а друг один — Василий Евгеньевич Перемышлев. Он закончил юрфак, служил в следственном управлении КГБ. Взрослый, тертый, с брюшком и лысиной, износивший в нерабочее время по меньшей мере дюжину вполне приличных джинсов, Вася до сих пор не мог успокоиться, как видел шторы — Начинал вздыхать. «Эх, зря мы тогда струсили. Нам, голодранцам, такие штаны повысили бы самооценку до небес». Прошлой весной, когда собрались в этой квартире на мамин день рождения, Вася, слегка поддатый, печальный, увел Юру на балкон курить. Стали вспоминать разных ярких персонажей из послевоенного детства, в том числе и Кузю с малюшенки. «Конечно, ничего бы нам Кузя не шил, забрал бы шторы, и наша самооценка обвалилась бы и нафиг на самое дно мироздания», задумчиво произнес Вася. «Они смирились бы, набрались окаянства, стали бы пищать, права качать, и нас с тобой, двух мальчиков-отличников, малюшинская шпана поставила бы на перо легко, играючи». «Ты только сейчас, через тридцать лет это понял», Юра усмехнулся хочешь сказать, что я был прав?» «Нет», — Вася решительно помотал головой. «Просто нам повезло, что они висели у тебя, а не у меня. Я бы точно не удержался». Шторы висели до сих пор. В детстве они напоминали Юре ночное небо. Белесые блики на складках были бледными созвездиями и млечным путем. Если полотнище покачивал ветер, Они превращались в медленные, тяжелые океанские волны. Во сне Юра летал между небом и океаном, до сих пор летал. Правда, очень редко, только если спал на этом диване.